Глава 47. Герцог был прав. Еда была настолько отвратительной, что даже мое спонтанное кулинарное творчество, которое я всегда считала несъедобным, казалось вкусным в сравнении с этим. На столе не было ни одного узнаваемого блюда. Более того, даже попробовав что-то на вкус, невозможно определить, из чего это сделано. Зато, как говорил Уитмар, прекрасно потренировали с ь силу воли, Это ж сколько ее надо, чтобы съесть хотя бы кусочек и сохранить невозмутимость. Потому как только позволили минимальные правила приличия, мы покинули ужасную столовую и саму графиню Вестонскую, с аппетитом поглощающую нечто, напоминающее сено, смешанное с болотной жижей. Я отправилась в свои комнаты, а вот остальные решили прогуляться. Мне предлагали, но после такого ужина хотелось лечь и поплакать. Я пила третий стакан воды, л е ж а в кровати в лёгкой ночнушке и укрывшись удивительно приятным мягким пледом. К сожалению, вода слабо помогала против голода, ещё и подташнивала т о й зелёно-розовой дряни, которую мне пришлось съесть, потому что предложила графиня. Стук в дверь стал для меня неожиданностью. Я стянула с постели второе покрывало и укуталась в него, подходя к двери. «Кто там?» «Это я». «Ваша светлость? И чего вам ночью не спится?» спросила я открывая дверь хотите леди крис что хочу поинтересовалась я с подозрением поплотнее заворачиваясь покрывала общаться с герцгом о в одной ночной рубашке было как то неудобно ночное свидание хитро улыбнулся герцог а я без раздумий захлопнула дверь перед его носом в дверь снова поскреблись пока я думала открывать или отправить в освояси из за двери раздался соблазнительный голос А если это свидание с ужином? Если я пришел с нормальным мясом, сочным, вкусным и превосходно прожаренным. На костре и углях делал Уитмар. А ты же знаешь, как он готовит? ф р е д р и к у поймал целых трех коров неподалеку, а Уитмар зажарил их на вертеле, частично запек на углях. Мой желудок заурчал неприлично громко, а во рту скопилась слюна. Уитмар готовил среднее, Но вот то, что готовилось в полевых условиях на костре, у него выходило таким вкусным, что даже знаменитый повар-графа ему не годился в подметке. Я уже говорила, что герцог умеет подбирать аргументы. Свидание? Так свидание. Хоть два. Переждав очередную т р е л ь желудка, я открыла дверь и пригласила герцога пройти. Только сейчас обратила внимание, что герцог стоял с сумкой. Герцог оглядел по х о з я й с к и комнату, а я сразу сообразила, что он ищет. «Здесь нет стола для еды, ваша светлость». «Леди Крис, он тут есть. Это ты так думаешь, что нет?» «О, кажется, я нашел». Герцог уверенно прошел в угол комнаты и вытащил оттуда большой и плоский круглый кусок древесины. «Не против, если я поставлю его у камина?» Я неопределенно пожала плечами. «Какая разница?» Герцог разложил этот столик, небольшой по диаметру и довольно низкий, и принялся раскладывать мясо по тарелкам. «Стоп! А откуда у герцога тарелки?» Словно прочитав мои мысли, герцог ответил. «Все взял у Уитмара». Я изящно присела перед столиком с едой и, напрочь игнорируя, разлитое герцогом вино, набросилась на еду. Честное слово, могла бы, довольно заурчала бы. Герцог, кстати, не отставал. Спустя полчаса, когда на столе не осталось ни кусочка, мы смогли остановиться». «Леди Крис, в следующий раз не отказывайся от прогулки. У графини Вестонской без прогулок не выжить. Серьёзно говорю». «Да я уже поняла». Мягко улыбнулась я, совершенно расслабляясь. Можно сказать, что после вынужденной голодовки меня разморило. Спать не слишком хотелось, но полежать я была не против. «Леди Крис, хотел спросить, а помнишь ли ты...» «Про обещание поцелуя? Помню». «Можешь целовать, пока я слишком сытая, чтобы сопротивляться». «Милостиво разрешила я». Герцог пробормотал под нос. «Вообще-то я г о в о р и л о свидании, но раз ты не против, то кто я такой, чтобы упускать этот шанс?» Когда герцог присел рядом, а его лицо оказалось очень близко, я сообразила, что сказала. Но отступать было некуда. В самом прямом смысле этого слова. Герцог обнял меня за плечи, не позволяя отстраниться». Что-то мне подсказывало, что паниковать и сопротивляться было поздно, хотя чисто рефлекторно я положила руки ему на грудь, намереваясь оттолкнуть. Но намерения так и остались намерениями. Уж слишком завораживало лицо герцога. Непривычно нежное, без капли насмешки или ехидной улыбки. И его рука, которая погладила мою щеку, тоже была безмерно нежной. Герцог обращался со мной так, словно я была невероятной ценностью, и мне это нравилось — заставляя чувствовать себя особенной. Я закрыла глаза, потому что не смогла бы вынести всех этих чувств, которые были в глазах герцога, и которые испытывала я. Надо же, у герцога нежные губы, гладкие и очень осторожные, почти что боязливые. И что странно, герцог не напирал, лишь поддерживал и целовал так нежно-принежно. Я не помнила, кто первый прервал поцелуй. Осознание, что мы с герцогом целовались — Пришло, когда моя голова уже покоилась на его плече, а сам герцог осторожно поглаживал мои плечи. Надо было отстраниться, обязательно надо, потому что я в объятиях герцога... Этого мужчины было слишком много, слишком уютно, слишком волнительно, слишком хорошо. Но я тянула время, потакая своему глупому желанию. Так и влюбиться недолго. А с влюблённостью и з а м у ж е с т в о Эта мысль меня почти отрезвила... а потом я услышала звук открывающегося окна. Мы моментально вскочили, а герцог, задвинув меня за свою спину, выхватил меч. «Фредерико? Ты что тут делаешь?» Герцог зашипел на брата не хуже гадюки, но убрал меч обратно в ножны. Фредерико, оказавшись в комнате, быстро закрыл за собой окно. «Прячусь, что непонятного?» Ответил Фредерико мимоходом, пока зачем-то открывал шкаф и заглядывал под мою кровать. «Благословите тех, кто придумал высокие кровати, и проклини тех, кто делает такие маленькие шкафы». И на этих словах Фредерико упал на пол и заполз под кровать. «Началось», — простонал герцог. «Фредерико, единственный раз, понял меня? Ты первый и единственный раз». прячешься от женщин в комнате Леди Крис, потому что в следующий раз, клянусь, я лично выйду в коридор, магически усилю голос и прокричу о твоем месторасположении. Понял? Понял, я понял, но в остальных местах меня будут искать, а здесь точно нет. Никто из дам не додумается, что я могу прятаться в женской спальне. Тем более ищут меня не просто служанки, а графиня Вестонская. Все никак не избавиться от дурной привычки трогать меня за щеки. От этого мне становится еще более отвратно, чем от ее праздничного стола. Мне самому сейчас станет дурно, потому что мое свидание с леди Крис прерывается по такой бесподобно глупой и невразумительной причине, а еще графиня сейчас придет сюда. И словно в подтверждение сказанному в коридоре раздался топот. «Ваше Величество, вы здесь?» А потом я услышала, как кто-то планомерно открывает двери во все комнаты, Я только и смогла что посмотреть на герцога круглыми глазами. Уж настолько я спокойно относилась к нарушению этикета, но такое безобразие встречала впервые. «Ваше Величество, вы здесь?» Дверь в мою комнату раскрылась, а внутрь вплыла графиня Вестонская, молча обозрела мою комнату, а потом остановила свой пристальный взгляд на нас с герцогом. Демонстративно прикрыла рот ладошкой, а потом почти на ультразвуке прокричала. «О, Боже! Какой разврат в моем доме!»